Глава 46. Бедная Лора. Джилберт Монктон подал руку жене при выходе из зала и помог ей спуститься с крыльца. Мне очень хотелось бы, Эленор, чтобы этот документ был найден, сказал он. Но, конечно, это очень трудно в такую тёмную ночь. Не трудно тебе дойти до дому? Напротив, очень легко. При этих словах она глубоко вздохнула. Всё случившееся сильно расстроило её, а почерк документа поразил её как громом. Всякая надежда погибла. Этот гнусный мошенник всегда выворачивался из беды и торжествовал. Его мошенничество, как и преступления, всегда увенчивались успехом. Сейчас очень уже поздно, вдруг спасла она. Да, поздно. Первый час в молчании дошли они до дому. Дорога показалась для Элеоноры гораздо скучнее, хотя она шла не одна а с мужем, но это потому, что прежде её поддерживала надежда, а теперь отчаяние грызло её в сердце. Наконец вот и Тольде. Буфетчик дожидался их, других же слуг отправил спать. Даже в эту ночь тревога и неприятности, Монктон старался сохранить благопристойность. Мы болеемся, сказал он старому буфетчику. Мистер де Криспини умер. Монктон был уверен, что отсутствие жены и его самого возбудило удивление в его мирном семейном быту и надеялся этим способом успокоить общее любопытство. Но не успел он сказать, как дверь из гостиной отворилась и влетела Лора. "Слава тебе, Господи!" кричала она. "Наконец-то вы возвратились, Боже!" Сколько я выстрадала сегодня, о господи! Да какую же это страшную муку я вынесла! Не знаю, что и придумать. Куда вы девались? Что случилось? Все ужасы приходили мне в голову. "Но почему же, милая Лора, вы до сих пор не спите?" спросил Монктон. "Спать?" воскликнула она. «Спать в то время, как у меня голова чуть не лопнет от ужасных предположений. Я уверена, что тому всегда бывает не до сна, у кого голова горит, как у меня всю эту ночь. Я не знала уже, что и думать. Во-первых, Эленор ушла, ни слова никому не сказавши, куда и зачем. Во-вторых, вы ушли, ни слова никому не сказавши, куда и зачем. И потом обоих вас я ждала, ждала. Целые часы проходили, а вас все не было». А тут я сидела одна, денёшенька, всё считала часы, и никого не было, чтобы успокоить меня. Только один мой Скай не отходил от меня. Нервы мои дошли до такой степени раздражения, что я боялась оглянуться назад. И стало мне страшно так, что сам Скай казался мне каким-то адским псом. Ну расскажите же мне, ради бога, что такое случилось? «Пойдемте в гостиную, Лора, я все вам расскажу, только, пожалуйста, не говорите так громко!» Монктон вошел в гостиную, за ним Лора и Эленор. Заботливо затворил он дверь и сел у камина. «Пять раз подкладывала я у Голи в камин!» — воскликнула Лора. «Но, кажется, все у Голи в мире не могли бы меня сохранить от дрожи и ужаса. Мне все казалось, что кто-то выходит из-за двери и заглядывает мне через плечо». Если б не было тут Скайя, так я, кажется, с ума бы сошла. Что же такое случилось?» «Случилось», — начал Белла Монгтон, но Лора не дала ему договорить. «О, не говорите, ради бога, не говорите. Лучше я не буду знать. Я наперед знаю, что вы хотите мне сказать. Лучше всего будет, Эленор, если вы ночь проведете со мною, если не хотите, чтобы я с ума сошла к завтрашнему дню». «Неудивительно после этого, что мне все казалось, будто вся комната наполнена привидениями!» «Полноте дурачиться, Лора», — сказал Монктон с нетерпением. «Вы спрашиваете, что случилось, но я и скажу вам, что просто мистер Де Криспини умер». «Да, я догадывалась, что так именно. По вашему виду и голосу вы так торжественно начали, но ведь это ужасно!» Не то именно, что он умер. Вы сами знаете, я мало его знала. Да и когда видела его, так он всегда или дремал, или ворчал. Нет, а то ужасно, что вообще люди умирают. Мне все чудится тогда, что покойники входят в комнату ко мне ночью и заглядывают в зеркало через мое плечо, когда я волосы убираю себе на ночь. Вот как это бывает в немецких романах. Лора. О, ради бога, не сердитесь на меня. — воскликнула мисс Мессон сквозь слезы. — Разумеется, тому легко презрать этот суеверный страх, кому даны крепкие нервы. Ведь я и сама была бы рада, если бы Бог сотворил меня мужчиной или нотариусом, или кем-нибудь в этом роде, так, чтобы я не была нервозна. Поймите, я совсем не суеверна. О, я совсем не такой ребенок, я совсем не верю в привидения и не боюсь их, но мне так страшно. Досада, выразившаяся на лице Мунктина, уступила место жалости к этому бедному, слабому ребёнку. Он должен сказать, что человек, которого он позволял ей называть своим женихом, теперь известен ему как недостойный мошенник. Теперь известен. Нет. он только оправдовался перед своей совестью, потому что давно с самого начала это было ему известно, и он допустил, что это бедное дитя полюбило Ланселота Дереля, разрушились её надежды, погибли и его надежды, и в своём эгоистическом сокрушении он чувствовал сострадание к этой бедной беспомощной девушке. "Так умер мистер ДеКреспине?" спросила Лора после некоторого молчания. "Знает ли о том Ланселот?" знает. Неужели он был там в Удлинсе, несмотря на своих старых, брезгливых тётушек? Был. С тоской, почти с ужасом посмотрела Элнор на Лору. Страшное разочарование, смертельный удар готовы были поразить все её надежды. Элнор видела руку, поднятую для нанесения удара, видела кинжал, готовый нанести удар, и содрогалась при мысли Какое страдание должна вынести бедная беспечная девушка? Но что значит её горе в сравнении со страданиями моего отца? Вдруг подумала она. А разве я виновата в её горе? Во всём виноват Лунслот. Его гнусные дела причина и всех горестей и несчастий. Как же вы думаете, ему достанется всё наследство? спросила Лора. Не знаю, душенька моя, отвечала пекун серьёзно. Я думаю, не вам ни, мне дело нет, достанется ли ему наследство или нет. Это что значит? <кх> воскликнула Лолара. Какие странные речи вы говорите, с какой жестокостью и холодностью вы говорите о Ланселоте? Точно вам дело нет, богат он или беден? О, боже милостивый! вдруг закричала она с ужасом. Почему вы оба так странно на меня смотрите? О, теперь я знаю, что случилось что-нибудь ужасное. Верно, что-нибудь вышло с Ланселотом? О, умер? Не мистер де Креспени, а Ланселот? Нет, нет, Лора, он не умер. Может быть, лучше было бы если по номер, потому что он не добрый человек и никогда не может быть вашим мужем. О, если только он не умер, так я не очень забочусь о том, что он не добрый человек. Разве вы слышали, чтобы я когда-нибудь говорила, что он добрый человек или чтобы я хвасталась его добротой? Я тоже не добрая. Три воскресения кряду я в церкви даже не была. И что за идея пришла вам уверять меня, что я не могу быть женой Ланселота, бедного милого Ланселота, только потому, что он не добрый. Я именно и люблю его за то, что он немножко не добрый. Как Дяур, как Манфред или другие герои байронивских паэм, никогда не просила я его, чтобы он был добрым человеком. Доброта совсем не идёт к стилю его физиономии. Добрые люди большей частью бывают с воденистыми голубыми глазами, с прямыми приглаженными волосами, без бровей, без ресниц. Я ненавижу добрых людей, если вы не позволите мне теперь выйти за Ланселота, так я выйду за него, как буду совершеннолетняя, то есть через 3 года. С большой запальчивостью и негодованием говорила это Лора. И закончив свою речь, пошла была к двери, чтобы уйти из гостиной, но Элинор остановила её, сжав в своих объятиях её тонкий, стройный стан. "Ах, Лора, Лора, вы должны выслушать нас, моя душенька. Я понимаю, какой жестокостью это вам кажется, когда говорят против человека, которого вы любите, но ещё больше жестокости будет, если мы допустим вас стать его женой". Если вы впоследствии уже узнаете, что он за человек, когда ваша жизнь будет уже связана навеки с его жизнью, никогда, никогда вы не узнаете счастья. Если раз убедитесь, что он не стоит вашей любви. Милая Лора, ужасно слышать вам это теперь, но в 1000 раз ужаснее будет узнать это, когда уже будет поздно. Пойдёмте со мной, Лора. Я проведу с вами всю ночь. Всё, что я знаю о Лансулоте де Риле, я расскажу вам теперь. Может быть, мне давно бы следовало это рассказать вам, но я ждала. Я всё ждала того, чего, кажется, никогда уже не дождусь. Как теперь я начинаю думать? Никогда ничего не поверю, что будет против него сказано, закричала Лора, вырываясь из объятий Эленор. И слушать вас не хочу, и ни одному слову не поверю. Я знаю, о чего вам не хочется, чтобы я за него вышла замуж. Вы сами были влюблены в него. Да, вы не можете отпереться от этого. Влюблены в него и ревновали ко мне, и теперь желаете помешать моему счастью. Из всех неприятных речей для молктона не было ничего неприятнее, как подобное предположение. Как ужаленной змеёй, он вскочил и схватив свечу со стола, пошёл к двери. Право, у меня не достаёт терпения всё это выносить. сказал он: "Оставайтесь, Элеонор Слоры, расскажите ей всё, что знаете о Ланслоте де Реле, но прошу вас, чтоб после этого при мне не произносилось это имя покойной ночи". Молодые подруги остались вдвоём. Лора бросилась на диван и громко зарыдала. Перед ней стояла Элеонор с тем же нежным и сострадательным выражением, как и прежде. "Ввидь ваши страдания, Лора, я почти забываю свои Моё бедное, дорогое дитя. Богу известно, как мне вас жаль. Но я не хочу вашей жалости. Я вас ненавижу вас, если вы хоть слово скажете против Ланселота. Зачем жалеть меня? Я невеста любимого мною человека, единственного человека, которого я когда-нибудь любила. Вам это известно, Эленор. Вам известно, что я влюбилась в него с первой минуты, как только он приехал в Газлуд. Несмотря ни на что и ни на кого, я всё-таки выйду за него. Через 3 года я буду совершеннолетней, и тогда, несмотря на всех противных опекунов, буду делать то, что мне нравится. Но вы не вышли бы за него, если бы знали, что он злодей, гадкий человек. Я никогда не поверю, что он злодей или гадкий человек. Душенька моя, Лора, выслушайте меня. Я скажу вам всю истину. Слишком долго скрывала я её от вас и сознаюсь, что очень виновата в том перед вами. Мне следовало сказать вам это, как только я возвратилась в Тольдель. Что вы должны были мне сказать историю своей жизни, Лора, но я боялась, что вы станете между мною и победой, которую мне хотелось одержать. Какую победу? Над кем? Победу над человеком, который был причиной смерти моего отца. Тогда мало помалу рассказала Эленор Монктон историю своего возвращения в Париж, встречи на бульваре и самоубийства Джорджа Вена. Её рассказ 100 раз был прерван восклицаниями и возражениями бедной девушки, которая, положив голову на её плечо, горько рыдала. Несколько раз она опять кричала, что не поверит ни одному слову против милого Ланселота, что он никогда не может быть таким злодеем, таким мошенником. Однако Элинор удалось объяснить ей, каким образом художник со своим гнусным сообщником Виктором Бурдоном обыграли старика и мошеннически выманили деньги, которые составляли честь отца и воспитание дочери. «Вы называете меня жестокой и безжалостной, Лора. Я и сама удивляюсь иногда своим чувством, но вспомните, вспомните только, сколько выстрадал мой отец». Мошенники выманили у него деньги, не ему принадлежавшие. Он боялся казаться на глаза своей дочери. «О, мой милый, мой бедный папа, как ты мог так жестоко обидеть меня? Как ты мог думать, чтоб я могла произнести хоть одно слово у Кора?» Чтобы я могла меньше любить тебя за то, что ты проиграл бы хоть 12 раз всё моё богатство. О, Лора, я не могу забыть, сколько мой отец выстрадал. Я не могу, не могу иметь сострадания к этому человеку. Тяжела была обязанность Элеонор. Лорн не поверила ей. А если бы и поверила, так не захотела бы в том сознаться, хотя в душе не имела смелой и спокойной уверенности, которая могла бы внушить ей полная и глубокая вера в честность жениха. Рассуждать с ней значило терять понапростну слова. Вся логика была бессильна против запальчивых восклицаний молодой девушки. Не поверю, что бы вы там ни говорили дурно о нём. Я люблю его и не перестану любить его. Ничего не хотела она слушать, никаких разумных спокойных доводов, потому что Эленор очень спокойно сознавала своё поражение, почти безнадёжно покоряясь мысли, что всякая борьба невозможна против Ланселота. Лора не хотела ни слушать, ни убеждаться. В Париже Эленор видела не Ланселота, а какого-нибудь другого. Ланселот же был в это время в Индии. Письма его отсылались из Индии и имели тамошний штемпель. В корабельных списках всё было наврано. Чего эти глупые клерки не понапишут в своих глупейших книгах? Словом, по мнению Лоры, бедный Ланселот был жертвой несчастного стечения обстоятельств. Во время смерти Джорджа Вэна находился в Париже человек похожий на Ланселота. В книгах корабельных клерки сделали ошибки. Лицо на картине акварели украденной Элинор имеет случайное сходство с её отцом. Вся у Лиги отвергала Мисмесон, что же касается до подложного духовного завещания, она клялась, что этот подлог сделан самой Эленор, чтобы разорвать её брак с Ланселотом. "Как вы жестоки, Эленор!" кричала она. "Я никогда не думала, что вы могли действовать так гнусно. Во-первых, вы влюбились в Ланселота, Потом вы раздумали, да и вышли за моего пикуна. Но когда вы увидели, что пикуна не любите, так стали подкапываться под моё счастье, а теперь желаете восстановить меня против ланцелота. Только вам это не удастся. Вот же вам. Последнее восклицание было задушено громкими рыданиями, и долго сидели молодые подруги молча на диване напротив угасающего камина. Мало помалу Лора всё ближе прижималась к груди Эленор. Потом её холодная от душевной тревоги рука упала небрежно на опущенную руку Эленор, и наконец, тихим, почти замирающим голосом от рыданий, Лора прошептала: "А вы, Эленор, думаете, что он такой злодей? Он, Эленор, неужели вы в самом деле думаете, что он тот самый злодей, который обоиграл вашего отца? Я знаю, что это он самый, Лора, И вы думаете, что он подложил поддельный документ духовный для того, чтобы воспользоваться этими противными деньгами? О, для чего ему эти деньги, когда бы мы могли быть так счастливы в бедности? Так вы в самом деле думаете, что он подделал подложный документ? Её голос превратился в шёпот, когда она произносила это слово, столь ужасное для неё по отношению к консулото. Думаю, и уверена в том Лора. отвечала Элинор печально. «Но что же они с ним сделают? Что будет с ним? Ведь они не повесят его, Элинор. За подделку не станут вешать. О, Элинор, что с ним будет? О, как я люблю его! Мне все равно, кто он или что он сделал. Я все еще люблю его и готова умереть, чтобы спасти его». «Не бойтесь, Лора», возразила Элинор с горьким негодованием. Лонцело Дериль увернётся от наказания, несмотря на все гадости, наделанные им. Вы можете быть в этом уверены. Он поднимет голову ещё выше прежнего Лора. Не пройдёт недели, а он будет уже объявлен владельцем Удлинца. Но совесть его, Эленор, совесть. О, как он будет страдать, как он будет несчастлив! Лора вырвалась из нежных рук её поддерживавших и вдруг вскочила на ноги. Эленор, — воскликнула она. — Где он? Пустите меня к нему. Еще не поздно все переделать по-прежнему. Он может опять подложить подлинную духовную. — Нет, нельзя. Подлинная пропала. — Так пускай он уничтожит скорее поддельную. — Не думаю, чтобы он мог это сделать, Лора. Если сердце его не закоснело во зле, то у него довольно времени для раскаяния, прежде чем духовная будет прочтена. Если он пожелает переменить всё по-прежнему, то ему стоит признаться своим тёткам и умолять их о пощаде. Совершив это преступление, он обидел только своих тёток. Без всякого сомнения, по настоящему завещанию они единственные наследницы. Он должен признать Элинор, закричала Лора. Я сама брошусь перед ним на колени и не встану до тех пор, пока он не даст слово, что всё сделает как следует по справедливости. Для самих себя тётки сохраняют это в тайне. Они сами не захотят, чтобы весь мир узнал, что их племянник совершил преступление. Он признается им во всём, и тогда всё наследство им достанется. А мы можем с ним повенчаться и опять быть счастливыми, как будто он ничего дурного не сделал. Пустите меня к нему. Только не ночью, Лора. Посмотрите, который теперь час. Эльнор указала ей на стоявшие против них часы. Была половина второго. Так я завтра утром повидаюсь с ним, Эльнор, непременно повидаюсь. Хорошо, душенька, если вы думаете, что это справедливо и хорошо. Но завтра утром Лора не увидилась со своим женихом, потому что к утру открылась у неё уже столькая нервная горячка. Из Уиндзора приглашен был доктор, чтобы лечить ее. Элинар ни на минуту не покидала ее, заботясь о ней как мать, нежно любящая свое дитя. Джилберт Монктон сильно встревожился за свою воспитанницу и часто подходил к двери, чтобы спросить, в каком положении находится ее здоровье.